Сны похитителя Приключения в городе Карманове так захватили нас, что мы совсем забыли о монахах, о тех белокрылых, в черных капюшончиках, которые в этот субботний вечер по-прежнему сидели в квартире похитителя. Монахи истомились. Похититель ушёл куда-то на весь день, не оставил даже блюдца с водой. Монахи дремали в садке, прижавшись друг к другу. К вечеру вернулся похититель. В садке слышно было, как он кряхтел и громко топал. Он тащил четвертый телевизор темп. Похититель был не в духе, потому что этот темп дался ему с трудом. Три с половиной часа пришлось похитителю лежать под кроватью, ожидая, когда уйдут из дома хозяева. А потом еще лезть по пожарной лестнице на 12 этаж с телевизором на плечах. К тому же он забыл оставить на месте преступления милицейскую пуговицу. Пнув ногой садок с голубями, похититель плюхнул темп на диван и стал раскидывать комнатные антенны. Наладил дело, включил сразу все телевизоры. И тут же перегорели пробки. Чертыхаясь, похититель взгромоздился на табурет, починил пробки и снова включил телевизоры. С полчаса смотрел он четыре передачи сплав науки и производства «Хочу все знать» с песней «Вдоль околицы» и «Немецкий язык для химиков». В голове его за полчаса образовалась такая каша, что похититель плюнул, выключил телевизоры и достал краткую опись своих преступных деяний. Сегодня он не чувствовал особого вдохновения и записал коротко. Спер темп. Влажность воздуха А чёрт-то знает, какая сегодня влажность, я не мерил. Ну, в общем, влажно. Пока лес на крышу совсем сопрел, а телевизор барахло, прыгает всё время, и какие-то верёвки на экране. Захлопнув книгу, похититель подошёл к зеркалу. — Ну что, Рожа, — сказал он своему отображению, — опять психуешь? — Как же не психовать-то верёвки на экране? А с монахами что будешь делать? Завтра повезу в карманов. Встану пораньше, часиков в шесть. Ну, тогда спокойной ночи. Сказал похититель своему собеседнику. Лег спать и мгновенно уснул. Приснились ему ромашки. Ромашки, колеблемые ветром. И маленький мальчик. Это был он сам, похититель. Бегающий посреди ромашек. Как приятно, как весело было маленькому будущему похитителю бегать среди ромашек, срывать их, нюхать, считать лепестки. Похититель смеялся, а ромашки взмахнули крыльями и улетели, превратившись в голубей. Вот голуби опустились обратно на лужок и превратились в телевизоры. Засияли на зеленом лугу голубые экраны. Похититель прыгал вокруг них и баловался, переключая программы. Вдруг все экраны разом запрыгали, на них появились какие-то веревки, и похититель проснулся. За окном на улице было темно и тихо. Изредка доносилось шуршание автомобильных шин. Вдруг под окном кто-то закричал «Держи его! Держи! Держите, товарищ милиционер!» Похититель вскочил с кровати и бросился к окну. На улице под окном никого не было. Почему-то захотелось пить. Он побрел на кухню, достал из холодильника бутылку молока и, утоляя жажду, невольно подумал, не переключиться ли на холодильнике. «Ведите его, ведите!» — снова послышался голос с улицы. «Ведите, товарищ милиционер!» Похититель снова подбежал к окну и опять никого не увидел. «Кого-то взяли», — подумал он, укладываясь в кровать. Второй сон его начался ровно и гладко. Начался он с того, что похититель просто вышел из дому Только прошел десяток шагов, глядь на углу милиционер. Стоит спокойно, смотрит в сторону. Но это как раз похитителю и не понравилось. На всякий случай он нырнул в подворотню. И сразу увидел милиционера. Тот качался на качелях и показывала издали блестящую пуговицу. Это был уже намек. Сердце похитителя забилось. Он прыгнул в сторону и оказался в лесу. Здесь было тихо и спокойно, но это только так казалось. На самом деле лес был набит милицией до отказа. Милиционеры глядели из-под каждого куста, стояли под каждой осиной, как подосиновики. Выход был один — взлететь. Похититель взмахнул руками и полетел. Огромное облегчение почувствовал он. Свежий воздух, омыл его измученное лицо, ворвался в грудь. «Только не оглядывайся», — твердил себе на лету похититель, но оглянулся. В сером пасмурном небе ровным строем, журавлиным клином летели за ним милиционеры. Впереди на мотоцикле летел вожак с огромными погонами на плечах. «Проснись! Проснись!» — закричал сам себе похититель и не мог проснуться. Да и никто в Москве в этот поздний час не мог уже проснуться. Спал Крендель, спал жилец Николай Эхо, спал Тимоха Голубятник и весь наш зонточный переулок. Да что зонточный! В этот час спала вся Московская область, Из Кармановского мостика сквозь голубую дымку Видно было, как легко шевелится она во сне Спящие города и деревни видны были с Кармановского мостика Болото, над которыми подымался блеклый ночной туман Влажные отрасы шоссейные дороги На которых не было ни души, ни машины Только где-то у станции Перловка Шевелилась в кустах маленькая еле заметная фигурка Это шел по следу Вася Куролесов.